Кровавая чистка. 30 июня 1934 года. То, что на небосклоне сгущались тучи, объяснялось наличием трех нерешенных взаимосвязанных проблем. Продолжающиеся громкие призывы лидеров радикального крыла партии и СА ко Второй революции, соперничество между СА и армией и вопрос о преемнике президента Гинденбурга, которому, как это выяснилось уже в начале весны, жить оставалось недолго. Рэма, начальника штаба СА, численность которых выросла к этому времени до 2,5 миллиона, не удалось нейтрализовать ни с помощью жеста, который сделал Гитлер, назначив его членом кабинета, ни с помощью дружеского письма, посланного ему фюрером по случаю новогоднего праздника. В феврале он представил кабинету пространный меморандум, в котором он предлагал рассматривать СА как основу новой народной армии, которые, которую, кроме СА, вошли бы части СС, рейхсвера и объединения бывших фронтовиков. Все эти формирования, согласно проекту, должны были подчиняться Единому Министерству Обороны, главой которого, как легко догадаться, рассчитывал стать РЭМ. Ничего более отвратительного, чем эта идея, офицерский корпус не мог себе представить. Его старшие чины не только единодушно отвергли это предложение, но и обратились за поддержкой к Гинденбургу. Рухнули бы все традиции военной касты, если бы армия вдруг оказалась под контролем бандита Рема и его неотесанных коричнево-рубашечников. В добавление ко всему генералов потрясли слухи, получившие широкую огласку о коррупции и оргии гомосексуалистов, практиковавшихся среди окружения шефа СА. Как показал впоследствии генерал фон Браухич, перевооружение было слишком серьезным и сложным делом, чтобы подпускать к нему казнокрадов, пьяниц и гомосексуалистов. В то время Гильтер не мог позволить себе обидеть верхушку армии, поэтому он не поддержал проект Рэма. 21 февраля он доверительно сообщил Антони Идену, приезжавшему в Берлин, обсудить тупиковую ситуацию, сложившуюся в связи с проблемой разоружения, что готов сократить численность СА на одну треть и допустить инспекторов, которые могли бы проверить, не получают ли остальные две трети оружия и не проходят ли военное обучение. Когда сведения об этом обещании Гильдера стали известны Рэму и другим главарям СА, они ожесточились еще сильнее. С приближением лета 1934 года отношения между начальником штаба СА и высшим командованием армии значительно ухудшились. На заседании кабинета происходили громкие скандалы. В марте министр обороны заявил Гитлер протест по поводу того, что СА, не имея на то права, вооружает тяжелыми пулеметами многочисленный отряд специальной штабной охраны. Фон Бломберг добавил, что это представляет угрозу не только армии, но и осуществляемой под руководством райсфера тайной программе перевооружения Германии, поскольку командование СА действует открыто. Очевидно, что в этих условиях Гитлер, в отличие от своевольного Рэма и его подручных, не мог не думать о близком конце слабеющего Гинденбурга. Он знал, что престарелый президент, армия и другие консервативные силы Германии настроены в пользу восстановления монархии Гоген Солернов. У него же были другие планы. И в начале апреля, когда ему и Бломбергу сообщили из неофициальных, но надежных источников в Найдеке, что дни президента сочтены, он понял. приближается момент решительных действий. Для успеха предприятия ему требовалась поддержка офицерского корпуса. Ради этой поддержки он готов был пойти на все. Вскоре случай для секретных переговоров с военными представился. 11 апреля канцлер в сопровождении генерала фон Бломберга, командующего армией генерала фон Фрича и командующего военно-морскими силами адмирала Редера отправился на крейсере «Дойчланд» из Килля в Кёнигсберг на маневры у берегов Восточной Пруссии. Сообщив командующим армией и флотам об ухудшающемся состоянии Гинденбурга, Гитлер с согласия Бломберга, без обиняков, предложил на пост нового президента себя, если на то будет благословение Рейхсвера. В обмен на поддержку военных Гитлер обещал отклонить претензии Рэма, резко сократить численность СА и гарантировать Рейхсверу положение единственной вооруженной силы в Третьем Рейхе. Рэдр, склонный к угодничеству, тотчас согласился. Что касается Фрича, то он, как человек менее сговорчивый, пожелал сначала посоветоваться со старшими генералами. Совещание старших генералов состоялось 16 мая в бат наугейме Высшие чины немецкой армии, после того, как им объяснили суть пакта на борту крейсера «Дойчланд», единодушно одобрили кандидатуру Гитлера на пост нового президента. Для армии это политическое решение приобретало историческое значение. Добровольно подчинившись неограниченной власти диктатора, одержимого манией величия, она предрешила свою судьбу. Гитлер же в результате этого сговора получил права верховного правителя. Теперь, когда на его пути уже не стоял строптивый фельдмаршал, когда миновал опасность реставрации монархии Гоген Солернов, когда он становился главой государства, а не только правительства, ничто не стесняло свободы его действий. Цена, которую он заплатил за свое восхождение на вершину власти, оказалась ничтожной. Он жертвовал СА. Не нужна ему была больше эта организация, ибо теперь он стал полновластным хозяином. От этого дикого сброда одни лишь неприятности. В ту весну его презрение к узколобым генералам резко усилилось, очевидно потому, что переманить их на свою сторону оказалось на удивление легко. Это мнение о генералах он не изменил до самого конца за исключением одного трудного момента в июне. Но с наступлением лета забота у Гитлера не убавилась. Обстановка в Берлине накалялась. Призывы ко Второй революции раздавали все громче. Они звучали не только в выступлениях Рэма и других главарей штурмовиков, но и в речах Геббельса, а также в прессе, которую он контролировал. Правые консерваторы, юнкеры и крупные промышленники из окружения Папина и Гинденбурга – требовали остановить революцию, прекратить произвольные аресты, преследования евреев, нападки на церковь, наглые выходки штурмовиков, положить конец всеохватывающему террору, организованному нацистами. Внутри самой нацистской партии с новой силой вспыхнула разочненная борьба за власть. Против Рейма объединились два сильнейших противника – Геринг и Гиммлер. 1 апреля Геринг назначил Гиммлера, шефа СС, которые тогда еще входили в состав СА и подчинились Рейму шефом прусского гестапо, после чего Гиммлер немедленно приступил к созданию тайной полицейской империи. Геринг, которого Гинденбург произвел в августе 1933 года в генералы от инфантерии, хотя тот был министром авиации, с радостью сменил неказистую коричневую форму СА на более элегантный мундир нового ведомства. Перемена формы была символична. Как генерал и выходец из семьи военных, в борьбе с Рэмом и ОСА он быстро принял сторону армии. Чтобы обезопасить себя в этой войне в джунгли, Герлин, кроме того, сформировал личные полицейские силы численностью несколько тысяч человек выгодно расквартировав их с точки зрения стратегии возможной борьбы в Лихтерфельде, на окраине Берлина, в казармах бывшего кадетского училища, где когда-то началась его военная карьера. Напряженность в Берлине усиливалась еще и вследствие распространявшихся слухов о заговорах и контрзаговорах. Генерал фон Шлейхер, не привыкший пребывать в скромной безвестности и забывший, что он уже не пользуется доверием Гинденбурга, генералов и консерваторов, и поэтому не имеет какого-либо веса, снова начал вмешиваться в политику. Он был связан с Рэмом и Грегором Штрассером. До Гитлера дошли сведения, что Шлейхер вынашивает план, в случае осуществления которого он станет вице-канцлером, заняв место своего старого врага Папина, Рэм – министром обороны а СА сольются с армией. По Берлину распространялись десятки списков будущего кабинета. В некоторых из них Брюнг фигурировал как министр иностранных дел, а Штрассер как министр экономики. Разговоры эти были по большей части беспочвенны, но они лили воду на мельницу Геринга и Гиммлера, жаждавших покончить с Рэмом и СА, а заодно свести счеты со Шлейхером и недовольными консерваторами. Намеренно сгущая краски, они передавали эти разговоры Гитлеру, возбудить подозрительность которого особого труда не составляло. Геринг и шеф гестапо преследовали цель не только перетрясти СА, но и ликвидировать левую и правую оппозицию, включая лиц, в прошлом выступавших против Гитлера, но потом прекративших активную политическую деятельность. В конце мая Брюнинга и Шлейхера предупредили, что их хотят убить. Первый тайно покинул страну а второй отправился на отдых в Баварию, но в конце июня возвратился в Берлин. В первой половине июня Гитлер имел с Реймом объяснение. Беседа, как потом рассказал он в Рейхстаге, длилась почти 5 часов и затянулась до полуночи. Это была, по словам Гитлера, последняя попытка достичь взаимопонимания с ближайшим товарищем по движению. Я сообщил ему, что из бесчисленных слухов и множества заявлений старых верных партийцев и руководителей СА вынес впечатление, что несознательные элементы готовят всегерманскую большевицкую акцию, которая не принесет ничего, кроме неслыханных бедствий. Я умолял его в последний раз добровольно отказаться от безумия и использовать свое влияние, чтобы предотвратить событие, которое в любом случае закончится только катастрофой». По словам Гитлера, Рэм, уходя, заверил, что сделает все возможное, чтобы поправить положение. На деле же, как утверждал впоследствии фюрер, он начал вести приготовление к его, Гитлера, ликвидации. В этих словах было мало правды. Хотя история с чисткой, подобная истории с поджогом Рейхстага, очевидно, так и останется невыясненной. Все говорит за то, что шеф СА и не помышлял об устранении Гитлера. К сожалению, захваченные архивы содержат сведения о чистке не больше, чем о поджоге Рейхстага. Похоже, что и в том, и в другом случае компрометирующие документы были уничтожены. Каким бы ни был характер долгой беседы ветеранов нацистского движения, фактом является то, что через день-два после нее Гитлер приказал отпустить штурмовиков на весь июль в отпуск, запретив им на это время носить форму, а также устраивать парады и учения. 7 июня Рэм объявил, что берет отпуск по болезни, однако не применул выступить с резким предупреждением. Если враги СА надеются, что после отпуска штурмовики не вернутся в строй или вернутся лишь частично, то пусть немного помечтают. Ответ им будет дан в тот момент и в той форме, какие будут сочтены необходимыми. СА были и остаются уделом Германии. Перед отъездом из Берлина Рэм пригласил Гитлера на совещание с руководителями СА, намеченное на 30 июня в курортном городке Батвиззе Близ Мюнхена. Гитлер охотно согласился, и встреча действительно состоялась только не при тех обстоятельствах, на которые, возможно, рассчитывал Рэм. Да и Гитлер, пожалуй, этого не предвидел. Ибо, как признал потом фюрер в своей речи в Рейхстаге, он долго колебался перед тем, как принять окончательное решение. «Я все еще лелеял тайную надежду, что смогу избавить движение ЭСА от позора разногласий и, может быть, отвратить беду без серьезных конфликтов». Он добавил, «Надо признать, что в последние дни мая стали выявляться все более и более тревожные факты. Но так ли это?» Позже Гитлер утверждал, что Рэм и его сообщники готовились захватить Берлин и взять его под стражу. Но если это правда, то зачем понадобилось руководителям СА всем скопом уезжать из Берлина? И что еще важнее, зачем сам Гитлер покинул Германию в столь критический момент, предоставив таким образом верхушке СА возможность в его отсутствии взять власть в свои руки? Дело в том, что 14 июня Гитлер вылетел в Вену на первую встречу. За ней последовало много других. Со своим коллегой, фашистским диктатором Муссолини. А встреча, кстати, прошла неважно. Гитлер в грязном плаще и помятой шляпе чувствовал себя неловко рядом с искушенным Дуччи, облаченным великолепно и увешанным орденами черную фашистскую форму и, посмотревшим на фюрера, покровитель и высокомерно. Гитлер возвратился в сильном раздражении. 17 июня, в воскресенье, он созвал в городке Гера Тюринге, совещание руководителей партии, чтобы рассказать о встрече с Муссолини и обсудить ухудшающуюся обстановку в стране. Так совпало, что в то же воскресенье в старом университетском городе Марбурге состоялось еще одно совещание который привлекло к себе гораздо большее внимание и способствовал тому, что критическая ситуация достигла апогея. Папин, которого Гитлер и Герин грубо столкнули на обочину политической жизни, но который формально все еще оставался вице-канцлером и пользовался доверием Гинденбурга, набравшись мужества, выступил с публичным осуждением крайности режима, того самого режима, который он так усиленно навязывал Германии. В мае он провожал больного президента в Нейдек. В последний раз он видел своего защитника живым. Озабоченный, но уже слабый фельдмаршал проговорил тогда. Плохие дела, Папин. Постарайтесь их поправить». Ободрённый этими словами, Папин принял приглашение выступить 17 июня в Марбургском университете. Текст речи был составлен его личным консультантом Эдгаром Юнгом блестящим мюнхенским адвокатом и писателем, протестантом по вероисповеданию, хотя некоторые идеи были подсказаны Гербертом фон Бозе, одним из секретарей вице-канцлера, Эрихом Клаузенером, руководителем организации «Католические действия». За это сотрудничество все трое вскоре поплатились жизнью. Это было смело и благодаря Юнгу выразительное по языку и сдержанное по тону выступление – в нем прозвучал призыв к окончанию революции, прекращению нацистского террора, восстановлению элементарных норм поведения, предоставлению хоть каких-то свобод, в первую очередь свободы печати. Обращаясь к доктору Геббельсу, министру пропаганды, Папин сказал, «Откровенные, открытые дискуссии сослужили бы немецкому народу большую службу, чем печать в ее нынешнем положении. Правительство должно помнить известный афоризм. Только слабые не терпят критики. Ни пропаганда делает человека великим. Тот, кто хочет иметь тесную связь и единство с народом, не может не считаться с его мнением. Нельзя бесконечно держать его в узде. Никакая организация, никакая пропаганда, как бы хорошо она ни была поставлена, не может сама по себе гарантировать доверие. Не подстрекательством и не угрозами в адрес беззащитной части нации, а только советуясь с народом, можно заслужить его доверие и преданность. А люди же, которых третируют как слабоумных, доверия не окажут. Пришло время всем нашим соотечественникам объединиться во имя братской дружбы и взаимного уважения, дабы не мешать работе серьезных людей и заставить фанатиков замолчать. Весть об этом выступлении, едва оно закончилось, разнеслась по всей Германии. На кучку нацистских главарей, собравшихся в Гере, она произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Геббельс принял экстренные меры с целью замолчать, насколько это возможно, содержание речи запретил намеченные на вечер того же дня радиопередачи с ее записью, запретил упоминание о ней в печати, приказал полиции конфисковать уже вышедший номер газеты «Франкфуртерцайтунг», в котором приводились выдержки из нее. Но и усилий всемогущего министра пропаганды оказалось недостаточно, чтобы помешать немецкому народу и внешнему миру узнать содержание дерзкой речи. Папин предусмотрительно разослал текст своего выступления иностранным корреспондентам и дипломатам в Берлине. Кроме того, несколько тысяч экземпляров, отпечатанных в типографии газеты Папина под названием «Германия», было распространено тайно. Гитлер, узнав о речи Папина в Марбурге, пришел в ярость. Выступив в тот же день в Гере, он осудил пигмея, который воображает, что может несколькими фразами остановить гигантское обновление жизни народа. Папин, в свою очередь, разозлился, что на его речь наложен запрет. 20 июня он спешно приехал к Гитлеру и заявил, что не потерпит запрета, наложенного младшим министром на речь, которую он произнес как доверенное лицо президента, и тут же подал в отставку, добавив, что немедленно доложит обо, обо всем Гинденбургу. Эта угроза обеспокоила Гитлера. Фюрер знал, что президент недоволен сложившейся ситуацией и подумает об объявлении чрезвычайного положения и передаче власти военным. Чтобы выяснить, насколько велика эта опасность, он на следующий же день, 21 июня, вылетел в Нейдек для встречи с Гинденбургом. Прием, который был ему там оказан, лишь усилил его тревогу. Взглянув на встречавшего его генерала фон Бломберга, Фюрер сразу заметил, что с лица министра обороны исчезло привычное выражение «подобострастие». Бломберг, преобразившийся вдруг в сурового прусского генерала, резким тоном информировал Гитлера, что фельдмаршалл поручил ему заявить «Если нынешняя напряженная обстановка в стране не будет в ближайшее время ликвидирована, то президент объявит военное положение и передаст власть армии». Гитлеру разрешили пройти Гинденбургу на несколько минут. В присутствии Бломберга президент повторил свой ультиматум. Для нацистского канцлера дело принимало скверный оборот. Под угрозой оказались не только его расчеты занять президентский пост. Передача власти в руки военных означала бы конец его, фюрера, и конец нацистского правительства. Возвращаясь в тот же день в Берлин, он, должно быть, думал, если хочешь выжить, то выбор всего лишь один. Он должен выполнить обещание данной армии, запретить СА приостановить революцию, продолжение которой требовали штурмовики. Было ясно, что на меньшая армия, поддерживаемая президентом, не согласится. И тем не менее, в ту последнюю неделю июня Гитлер все еще колебался, надо ли ему столь круто поступать с руководителями СА, перед которыми он был в большом долгу. Но Геринг и Гиммлер помогли ему отбросить сомнения. Они уже наметили, с кем свести счеты и составили длинный список настоящих и бывших врагов, подлежащих, по их мнению, ликвидации. Оставалось убедить фюрера в том, что против него готовится широчайший заговор, и что действовать надо быстро и решительно. Как явствует из показаний Вильгельма Фрика, в то время министра внутренних дел и одного из самых ярых приверженцев Гитлера, никто иной, как Гиммлер, сумел в конце концов убедить Гитлера, что Рейм хочет поднять мятеж. Гиммлеру, добавил Фрик в Нюрнберге, было поручено подавить мятеж в Баварии, а Герингу в Берлине. Военные, в свою очередь, тоже подстрекали Гитлера и таким образом брали на себя часть ответственности за варварские действия, которые предстояло предпринять чуть позже. 25 июня главнокомандующий генерал фон Фрич привел армию в состояние боевой готовности, отменив отпуска и запретив войскам покидать казармы. 28 июня Рэма исключили из немецкой офицерской лиги прямое свидетельство того, что начальнику штаба СА грозили неприятности. И чтобы ни у кого, тем более у Рэма, не оставалось никаких иллюзий относительно позиции армии, Блумберг предпринял беспрецедентный шаг. Опубликовал 29 июня за своей подписью статью «Феркишер-Биобактер», подчеркнув, что армия на стороне Адольфа Гитлера – который остается с нами. Таким образом, военные требовали чистки, но не хотели пачкать руки. Это дело возлагалось на Гитлера, Геринга и Гиммлера, на отряды СС, а также на специальные полицейские силы Геринга. 28 июня в четверг Гитлер отправился из Берлина в Эссен на свадьбу местного гаулейтера Йозефа Тербовина. Само это путешествие и цель, ради которой оно совершалось, едва ли давали повод думать, что он считал драматические события неминуемыми. В тот же день Геринг и Гиммлер приказали отрядам специального назначения СС и полиции Геринга быть на готове. Поскольку Гитлер был в отъезде, они считали возможным действовать по своему усмотрению. На следующий день, 29 июня, Фюрер совершил поездку по трудовым лагерям в Вестфалии, а во второй половине дня поехал в Годесберг на Рейне, где остановился в прибрежной гостинице, владельцем которой был его старый товарищ по партии Дризен. В тот же вечер в Годесберг прибыл Кебельс, который прежде колебался, не зная, к какому лагерю примкнуть. Он тайно поддерживал связь с Реймом, но теперь наконец сделал выбор. Он привез вести, которые Гитлер впоследствии назвал тревожной разведывательной информацией из Берлина. Карл Эрнст, бывший гостиничной посыльный и бывший вышибала в кафе, часто посещаемым гомосексуалистами, Рым назначил его начальником СА в Берлине, привел штурмяков в состояние боевой готовности. Молодой человек привлекательный наружности, но небольшого ума. Эрнст был и тогда, и в последующие 24 часа своего земного существования искренне убежден, что метеж готовят правые. Уже умирая, он города воскликнул. Хайль Гитлер. Позже Гитлер скажет, что до этого времени, то есть до 29 июня, в его планы входило всего лишь освободить начальника штаба РЭМа от его обязанностей и подержать какое-то время под стражей, а также арестовать ряд руководителей ЭСА преступность которых не вызывает сомнений, и обратиться к остальным с горячим призывом вернуться к своим делам. Однако, — заявил он в Рейхстаге 13 июля, — в час ночи я получил два срочных сообщения относительно боевых тревог. Одно из Берлина, где сбор был назначен на 4 часа дня, а в 5 часов должно было начаться внезапное нападение. Предполагалось оккупировать правительственные здания». Другой из Мюнхена, где сбор частей уже объявили, им было приказано собраться в 9 часов вечера. Это был мятеж. В данных условиях мне оставалось принять только одно решение. Лишь беспощадное и кровавое вмешательство могло предотвратить расширение восстания. В 2 часа ночи я вылетел в Мюнхен. Гитлер ни тогда, ни после не упомянул, от кого получил эти срочные сообщения но предполагает, что их прислали Геринг и Гиммлер. С уверенностью можно утверждать лишь то, что в них содержалось сильное преувеличение. Эрнст же не придумал ничего лучшего, как в ту субботу отправиться на автомобиле в Бреймен, чтобы там пересесть на пароход и отплыть на Мадеру, где он собирался провести медовый месяц. В ночь на 30 июня в 2 часа, когда Гитлер, прихватив с собой Геббельса, вылетел с аэродрома Хангелар. Близбона в Мюнхен, капитан Рем и его приближенные мирно спали на своих в гостинице Ганзель-Бауэр в Батвиззе на берегу озера Тегернзе. Эдмунд Хайнес, обер группин Эсса в Селезии, прежде судимый за убийство, известный гомосексуалист с бабьим лицом и могучим торсом грузчика, лежал в постели с каким-то парнем. По всей вероятности, главари Эсса были весьма далеки от мысли о мятеже. Рэм даже оставил штабную охрану в Мюнхене. Было очевидно, что эти люди всю ночь предавались пьяному разгулу, а не занимались подготовкой заговора. Гитлер и небольшая группа сопровождающих, которые приснились Ота Дитрих, начальник отдела печати, и Виктора Лютце, шеф СА в Ганновере, личность бесцветная, но зарекомендовавшая себя верным сподвижником Фюрера. Прибыв в субботу 30 июня в 4 часа утра в Мюнхен, обнаружили, что акция против заговорщиков уже началась. Майор Вальтер Бух, представитель партийного суда Ушла, и Адольф Вагнер, министр внутренних дел Баварии, при помощи таких давних подручных Гитлера, как Эмиль Морис, бывший уголовник и соперник Гитлера в любовной истории с гель Раубал, и Кристиан Вебер, торговец лошадьми, когда-то служивший вышибалой в кабаре, арестовали мюнхенское руководство СА, включая обер-группенфюрера Шнайдхубера, являвшегося одновременно начальником полиции города. Гитлер, начавший взвинчивать себя добой на истерике, обнаружил арестованных в здании Министерства внутренних дел. Стремительно подойдя к Шнайдхуберу, бывшему полковнику армии, он сорвал с него нацистские знаки различия и осыпал бранью за измену. С рассветом длинная вереница автомобилей, в которых сидели Гитлер и, сопровождавшие его лица, помчались в Бат-Виззе. и его друзья по-прежнему находились в гостинице и крепко спали. И грубо разбудили. Хайнеса и его молодого партнера стащили с кровати и выволали к на улицу, где по приказу Гитлера немедленно расстреляли. В номер Рэма, как рассказывал потом Ота Дитрих, фюрер вошел один. Он бросил Рэму одежду и велел встать. Потом приказал отвезти его в Мюнхен и поместить в тюрьму Штадльхайм, где шеф СА однажды уже отбывал наказание за соучастие в пивном путче 1923 года. Минуло 14 бурных лет и разошлись пути двух соратников, более чем кто-либо еще ответственных за рождение Третьего Рейха, за его террор и деградацию оставшихся, несмотря на часто возникавшие разногласия, вместе в моменты кризиса, неудач и разочарований, подошла к концу буйная жизнь отчаянного с лицом покрытым шрамами борца за фюрера и нацизм. Гитлер сделал то, что считал очевидно последним актом милосердия. Распорядился оставить Рэму пистолет на столе. Но тот отказался стреляться, будто бы заявив, «Если решено убить меня, пусть это сделает сам Адольф Гитлер» после чего, по словам лейтенанта полиции, выступавшего свидетелем на судебном процессе в Мюнхене в мае 1957 года, в камеру вошли двое эссовцев и в упор расстреляли Рэма. Рэм хотел что-то сказать, показал очевидец, но эсэсовец знаком приказал ему замолчать. Тогда Рэм, голый по пояс, встал по стойке смирно, его лицо выражало презрение. Так его жизнь, переполненная насилием, насилием и оборвалась. Он умер, испытывая чувство презрения к другу, которому помог достигнуть высот, коих не достигал еще ни один немец. Подобно сотням других, умершвленных в тот день, подобно Шнайдер Хуберу, который, по словам свидетелей, воскликнул. «Господа, я не знаю, в чем дело, но стреляйте метко». Он не понимал, что случилось, и объяснял происходящее только предательством, попустительствуя которому он так долго жил и которое сам часто совершал, предательством которого от Адольфа Гитлера, конечно, никак не ожидал. В Берлине в это время действовал Геринг и Гиммлер. Было арестовано около 150 руководителей СА. Их расстреляли у стен казарм кадетского училища в Лихтерфельде, специальные наряды полиции Геринга и СС Гиммлера. В числе расстрелянных оказался и Карл Эрнст. Его свадебные путешествия прервали эсэсовцы, достигшие автомобиль с новобрачными недалеко от Бремена. Молодая жена и шофер получили ранения. Самого Эрнста в бессознательном состоянии доставили на самолете в Берлин, где и казнили. В те кровавые дни погибли не только руководители СА. Утром 30 июня группа эсэсовцев, переодетых в штатское, подъехала к вилле генерала фон Шлейхера, расположенной в предместе Берлина, и позвонила в дверь. Вышедший им навстречу генерал был тут же застрелен. Его жену, с которой Шлейхер сочетался браком всего полтора года назад, прикончили тем же способом. Та же участь постигла вечером того же дня генерала Курта фон Бредова, близкого друга Шлейхера. Грегора Штрассера взяли по распоряжению Геринга в его берлинской квартире, и через несколько часов припроводили в камеру гестаповской тюрьмы на Принц-Альбритт-штрассе. Папину повезло больше. Он уцелел, но в его служебных помещениях эсэсовцы учинили обыск. Бозе, одного из его секретарей, застрелили прямо за письменным столом. Эдгара Юнга, его личного консультанта, арестованного гестаповцами несколькими днями раньше, убили в тюрьме. Другого сотрудника, руководителя организации католическое действие Эриха Клаузенера, убили в его кабинете в Министерстве связи. Остальной персонал Папина, включая его личного секретаря, баронессу Штоцинген, отправили в концентрационный лагерь. Когда же Папин обратился к Герингу с протестом, тот, не желая тратить времени на болтовню, попросту вышвырнул его вон и посадил под домашний арест. Вооруженные до зубов эсэсовцы окружили его виллу, отрезали телефоны, и запретили общение с внешним миром. Еще одно унижение, которое, однако, вице-канцлер Германии принес исключительно легко. Не прошло и месяца, как он принял от нацистских убийц, уничтоживших его друзей, назначение посланником в Вену, где местные фашисты только что убили канцлера Дольфуса. Сколько людей было погублено в период чистки, до сих пор точно не установлено. Выступая 13 июля в Рейхстаге, Гитлер заявил, что расстреляно 61 человек, в том числе 19 высших руководителей СА. Еще 13 человек погибло при сопротивлении аресту, и трое покончили с собой. Всего 77 человек. А белая книга Очистки, изданная эмигрантами в Париже, указывала, что был убит 401 человек, однако поименно были названы только 116. На Мюнхенском процессе 1957 года говорилось, что погибших было более чем тысячи. Многие были убиты просто измести забылую оппозицию к Гитлеру, другие, очевидно, за то, что слишком много знали, а один потому, что его приняли за кого-то другого. Тело Густава фон Кара, о котором мы рассказывали ранее, как об одном из участников подавления пивного путча 1923 года, и который давно уже отошел от политики, нашли в болоте близ Дахау. Его, судя по характеру ран, закололи кирками. Гитлер не забыл и не простил его. Тело патера Бернхарда Штемфле из Ордена Святого Иеронима, того самого, который, как уже упоминалось, помогал редактировать «Майн а потом навлек на себя немилость тем, что слишком много знал и, вероятно, выбалтывал о причинах самоубийства возлюбленной Гитлера Гелли Роубал. Нашли в лесу Гарла Хинг, близ Мюнхена, с раздробленным черепом и тремя пулевыми ранами в груди. Хайден утверждает, что группу убийств возглавлял Эмиль Морис, бывший уголовник, крутивший любовь с Гелли Роубал. В число других слишком много знавших входили трое членов СА, известные как соучастники Эрнста по поджогу Рейхстага. Их, как Эрнста, тоже отправили на тот свет. А вот еще одно убийство. 30 июня в 7 часов 20 минут вечера доктор Вилли Шмидт, известный музыкальный критик, сотрудничавший в ведущей мюнхенской ежедневной газете Мюнхенер Нойсте Нахрихтен», музицировал у себя в кабинете на виолончели. Его жена готовила ужин. А трое детей в возрасте 9, 8 и 2 лет играли в гостиной их квартиры на шаг Раздался звонок, и в дом ворвались четверо эсэсовцев. Без каких-либо объяснений они арестовали Шмида и увели с собой. Четыре дня спустя его труп в закрытом гробу доставили домой. Представитель гестапа приказал ни при каких обстоятельствах гроб не открывать. Как потом выяснилось, доктора Вилли Шмида приняли за его однофамильца местного руководителя СА, который также был арестован отрядом СС и расстрелян на месте. А существовал ли вообще заговор против Гитлера? Если верить фюреру, существовал. Об этом говорится в официальном коммунике и в его речи в Рейхстаге 13 июля. Но он не привел никаких доказательств. Рим не делал тайны из того, что хотел пройти к в ядро новой армии и лично возглавить военное ведомство. Да, он посвящал Шлейхеру эти планы. Беседы на эту тему они вели еще в бытность генерала Рейхсканцлером. Возможно, Гитлер не лгал, заявляя, что к обсуждению проекта привлекали Грегора Штрассера. Но такие обсуждения, конечно, никак нельзя назвать изменой. Гитлер и сам общался со Штрассером, а в начале июня даже предложил ему, по словам Отто Штрассера, пост министра экономики. И хотя Гитлер, выступая в Рейхстаге, повторил свои обвинения, помянув заодно встречи Шлейхера и Рэма с неким иностранным дипломатом, имея в виду, разумеется, французского посла Франсуа Понсе, имевший, как он язвительно выразился, совершенно невинный характер, подкрепить свои слова фактами не смог. Преступно уже то, неубедительно доказывал он, что какой-либо гражданин Третьего Рейха общается с иностранными дипломатами без его фюрера Ведома. Когда трое предателей в Германии организуют встречу с официальным иностранным представителем и приказывают ничего не говорить мне, то я дам приказ расстрелять их, даже если потом окажется, что беседа, которую они от меня скрыли, касалась погоды, коллекционирования монет и тому подобных тем. Франсуа Панце заявил решительный протест против инсинуации относительно его участия в заговоре Рэма, в связи с чем Министерство иностранных дел Германии официально уведомило французское правительство. Какие-либо обвинения в адрес посла лишены оснований, и правительство Рейха надеется, что Франсуа Панце останется на своем посту. И он остался. Автор этих строк может подтвердить, Что ни с одним послом демократического государства у Гитлера не было таких хороших отношений, как с Франсуа-Пансе. И в первом коммюке и вледенящем душу публичном заявлении от Дитриха, начальника отдела печати фюрера, и даже в речи Гитлера в Рейхстаге особое внимание обращалось на аморальное поведение Рейма и других казненных руководителей ЭСА. Гитлер сказал, что сцена ареста Хайнеса, застигнутого в бат в постели с молодым парнем, не поддается описанию. А Гитлер, выступивший в полдень 30 июня перед оставшимися в живых командирами штурмляков Мюнхена, утверждал, эти люди заслужили смерть уже тем, что деградировали морально. Но ведь Гитлер с первых дней существования партии знал, что среди его ближайших и самых влиятельных сторонников немало гомосексуалистов, элит с уголовным прошлым. Не было ни для кого тайны, что Хайнес, например, заставлял своих людей из СА рыскать по всей Германии и подыскивать для него подходящих партнеров. И этих типов Гитлер не только терпел, но и защищал. Он не раз говорил товарищам по партии, что не следует слишком строго относиться к порочным наклонностям людей, если они беззаветно преданы движению. Теперь же он делал вид, что потрясен фактами моральной деградации некоторых своих сподвижников. На исходе воскресенья 1 июля, когда в эханале убийство в основном завершилось, Гитлер, возвратившись из Мюнхена в Берлин, устроил в саду при доме правительства званый чай. В понедельник президент Гинденбург поблагодарил его за решительное и доблестное личное вмешательство, которое помогло удушить измену в зародыше и отвратить от немецкого народа великую опасность. А Геринга он поздравил с принятием энергичных и действенных мер по пресечению государственной измены. Во вторник генерал Бломберг передал Гитлеру поздравление Кабинета министров, решившего узаконить расправу как вынужденную меру в интересах защиты государства. Кроме того, Бломберг издал приказ по армии, выразив удовлетворение высшего командования новым поворотом событий и пообещав установить добрые отношения с новым руководством СА. Понятно, почему военные были довольны тем, что избавились от соперников лица СА. Но вот вопрос. Куда девалось их понятие чести, не говоря о порядочности? Ведь офицерский корпус не только оправдал, но и похвалил правительство за беспрецедентную в истории Германии резню, в ходе которой двух его видных представителей, генерала фон Шлейхера и генерала фон Бредова, заклеймили как предатели и хладнокровно умертвили. Лишь 85-летний фельдмаршал фон Маккензен и генерал фон Хаммерштейн, бывший командующий армией, подняли голоса протеста против расправы с их коллегами, расправы, оправданием которой послужило голословное обвинение в измене. Позиция офицерского корпуса сильно запятнала честь армии и продемонстрировала ее невероятную близорукость. Попустительствуя и беззаконным, по существу бандитским действиям Гитлера 30 июня 1934 года, генералы поставили себя в положение людей, не способных и в будущем противостоять актам нацистского террора не только на территории страны, но за ее пределами, даже когда эти акты были направлены против самих военных. Армия поддерживала притязание Гитлера на роль самодержца, ведь в речи, произнесенной в Рейхстаге 13 июля, он заявил. Но если меня упрекнуто спросят, почему я не прибег к услугам обычных судов, я могу лишь ответить. В этот час я считал себя ответственным за судьбу немецкого народа, и потому сам стал его верховным судьей. Для вещей убедительности Гитлер добавил. Пусть все учтут на будущее, что всякого, кто поднимет руку на государство, ждет неминуемой смерть. Ровно через 10 лет, почти день в день, эта угроза стала реальностью для генералов, когда самые отчаянные из них решились, наконец, поднять руку на своего верховного судью. Члены офицерского корпуса заблуждались, полагая, что 30 июня они навсегда обезопасили себя от посягательств нацистского движения на их традиционные права и привилегии. Место СА теперь заняли СС. 26 июля в награду за учиненной расправой ей предоставили независимый от СС статус. Во главе СС стал рейсфюрер Гиммлер, подчиненный лично Гитлеру. Вскоре эта гораздо более дисциплинированная и управляемая организация превратилась и в более влиятельную силу, что позволило ей как сопернице армии добиться успеха там, где неотесанные коричневые рубашечники Рэма потерпели неудачу. Но пока что генералы не теряли надменной самоуверенности. Ведь сказал же Гитлер 13 июля в Рейхстаге, что армия останется единственной обладательницей оружия. Не иначе, как по требованию высшего командования, канцлер разделался с руководителями СА, осмелившимися оспорить это авторитетное заявление. Теперь пришло время, когда армия выполнит свою часть обязательств по пакту на борту Дойчланд.